Август Туманов. Джокер Чернобога. Книга пятая. Глава первая. Я нашел ее на берегу, у самой кромки воды, где корни старой ивы уходили в темную стремнину. Она сидела на песке, вытянув перед собой ноги спиной ко мне, и методично раз за разом швыряла плоские камешки в реку. Каждый всплеск был коротким и злым, как плевок. Моей первой мыслью было подойти и сесть молча рядом. Есть такие моменты, когда слова бывают лишними. Но как только я сделал шаг по влажному песку, чья-то холодная цепкой рука ухватила меня за запястье. Я плавным движением ушел в сторону обернулся, уже готовый к худшему, но увидел Радмилу. Она стояла, закутав хрупкие плечи в теплый платок. Ее огромные зеленые глаза были прикованы не ко мне, а к Вике. Она отрицательно мотнула головой. «Не подходи», — одними губами прошептала она. Наклонившись к ней, понизил голос до шепота, который заглушался шумом воды. «Почему?» — спросил я. «Она одна, и ей сейчас плохо». Радмила медленно перевела на меня свой взгляд. «Ты видишь, как сильно она горюет?» Тихо спросила она, и в ее голосе звучало нечто большее, чем обычный вопрос. «И с чего ты решил, что она одна?» Я снова глянул на согнутую спину Вики и на ее резкие злые движения. «Но нет, не вижу», — честно признался я. «Она же спиной ко мне сидит, просто камушки кидает в воду. Злится, наверное. Это нормально». Радмила вздохнула так, словно я только что подтвердил ее самые худшие подозрения о своей сообразительности. — Милый, — произнесла она с легкой насмешкой, — но какой же ты все еще дремучий. Ладно, смотри, тебе уже можно такое видеть. И она щелкнула пальцами прямо перед моим лицом. Звук был негромкий, сухой, но будто сорвал какую-то пелену с моих глаз. Воздух вокруг Вики заколебался, и я увидел, что моя подруга не просто так сидела на берегу. Она находилась в самом центре четкого, будто вычерченного круга, а вокруг нее на мокром песке расположились семь девушек. Или не девушек, скорее, существ. Необычайно бледные, будто кожа их никогда не видела солнца, с длинными, спутанными волосами цвета тины и водорослей, которые зеленовато-черными, тяжелыми космами падали им на лица, и тощие, почти прозрачные плечи. Они сидели, обхватив колени, и громко, не сдерживаясь, плакали. И они рыдали на взрыт, сотрясаясь от беззвучных, отчаянных судорог и Их слезы, падая на песок, оставляли необычные влажные пятна, а мелкие ракушки и поблекшие речные жемчужинки. Справа от Вики, чуть поодаль в тени ивы, стояли три фигуры повыше, которые издалека мне показались женщинами. Вглядевшись, понял, как сильно я ошибся. Высокие, тощие до костлявости, в длинных, истлевших от воды одеждах, когда-то, наверное, бывших нарядными, Черты их лиц сложно было разглядеть, потому что они казались смазанными, текучими, но от них вело такой древней холодной тоской и злобой, что по спине у меня с огромной скоростью пробежали мурашки. Их рты были растянуты в беззвучном крике или плаче. Одна из них, самая высокая, держала за руку младенца. Бледного, синеватого, который сучил в воздухе тощими ножками, разевал рот в безмолвном, отчаянном крике. Он не доставал ногами до земли и болтался, как тряпичная кукла в ее костлявой длиннопалой руке. Эти три женщины тоже утирали свои невидимые слезы, а их плечи вздрагивали в такт рыданием девушек на песке. Я отшатнулся. Рука непроизвольно потянулась к рукояти ножа под курткой. — э Это что? Это что вообще такое? — выдохнул я осипшим голосом. Прошлое, почти забытая жизнь, полная внезапных стычек и ночных вылазок, научило меня оценивать угрозу с первого взгляда. Гибкие, как тростник, пальцы этих существ могли легко задушить или вывернуть любой сустав. Их плач мог оказаться оружием, выматывающим волю и леденящим душу. Но все это меркло перед главным – масштабом. Я видел, как плакали вдовы после стычек с бандитами, как рыдали дети над телами отцов. Но это… Это была сама стихия горя, нечеловеческое, а природное бедствие, принявшее образ семидев. И все это бушевало вокруг казавшейся хрупкой Вики. Только в этот миг я до конца осознал, с кем или чем имею дело. Холодный пот выступил у меня вдоль позвоночника от понимания, против такого с обычной сталью не попрешь. Моя рука на рукояти ножа разжалась сама собой. Радмила же смотрела на эту картину с каким-то мрачным удовлетворением. «Это водные жители, милый. Я, впрочем, сильно удивлена, что ты не видишь их сам, при твоем-то жизненном опыте». «Типа водяные?» — переспросил я, не отрывая глаз от круга плачущих дев. Одна из них взломила руки с такими длинными, гибкими, как у выдры, пальцами, что мне стало не по себе. «Ну, не совсем. Вернее, не водяные, это другие существа». — мотнула головой Радмила. — Смотри, вот видишь тех девиц, что сидят вокруг Вики и ревут? Это юные лоскатухи. Я оморщил лоб, пытаясь выудить из памяти обрывки страшных детских рассказов у костра. Что-то вроде слышал про них, кажется, добром их не поминают. Радмила кивнула, не сводя глаз с плачущих духов. — И правильно делают. Лоскатухи — это души утонувших девушек, обычно обиженных или обманутых невест. И гнетет злая и вечная тоска. А вот те трое...» Она мотнула головой в сторону высоких костлявых фигур. «Видишь, какие серьезные женщины? Их называют лобасты». Я покачал головой. Но «Вот про них точно никогда ничего не слышал». «Это неудивительно», — плегматично ответила Радмила. «Их редко кто живьем видит. А если кому-то так не повезет, то после этого он вряд ли сможет рассказать что-то внятное. Скорее всего, с куда умным на всю жизнь останется. Так вот» лабастами становятся русалки. Не все и не сразу, с годами, ну или с веками. Прожив очень большой период времени, их тоска переходит в холодную ярость. А карапуз, видишь, что у одного из них на руках болтается, это и четик. Могу по аналогии предположить, что это тоже, наверное, утопленник, спросил я, глядя на бьющийся в безмолвном крике дитя. В целом да, подтвердила Радмила. Дух утопленного матерью младенца. Самая жадная до тепла и самая несчастная нежить. Все ищет, кому бы прильнуть да погреться, добыть хоть капельку человеческого тепла. Я, наконец, перевел взгляд с этой леденящей душу картины на Радмилу. — И что они все здесь делают? — спросил я, с трудом подбирая слова. — Зачем они здесь? Вики-то от их воя только хуже, наверное. Радмила повернула ко мне лицо, и на ее алых, пухлых губах появилось выражение глубокого, почти театрального разочарования. — Милый лютоярушка, ты иногда не только дремучий, но и тугой, как старый пень. — Ладно, — она вздохнула, сложив руки на груди. — Разжую тебе все основательно, чтобы не было вопросов. — Слушай внимательно, я уроков, как мудровед, обычно не даю. И она ткнула острым подбородком в сторону Вики, которая, казалось, вообще не замечала никого вокруг. — Вика, — раскрою тебе секрет, — не просто печальная девушка у воды. Она — повелительница стихии воды. И уровня, поверь, очень высокого, если ты до сих пор этого не заметил. В момент своего горя она инстинктивно пришла к воде, что, в общем-то, логично для нее. И поделилась со своей родной стихией своей печалью. Выплеснул ее, почти как те камушки кидает. Радмила сделала паузу, давая мне осмыслить сказанное. И печаль эта, видишь ли, была так велика, так тяжела и так глубока, что духи этой реки, то есть воды в этом месте, отозвались. И они вышли к своей хозяйке. Не чтобы напугать или навредить, они пришли помочь. Духи воды взяли ее горе на себя. Весь этот плач и всю эту тоску они теперь выливают слезами за нее. Пока духи рыдают, она может просто сидеть и молчать. И чувствовать не раздирающую боль, а только пустоту в груди. Отдых. Вот что дают они все своей хозяйке. Я стоял, впиваясь взглядом в эту потустороннюю картину и чувствовал себя абсолютно лишним. Мои привычные инструменты, сталь, сила, расчет, здесь были абсолютно бесполезны, как детские погремушки. «Ну и что теперь делать?» — тихо спросил я у Радмилы, не отрывая глаз от круга плачущих духов. Она отбросила назад свою тугую светлую косу. В лунном свете ее волосы отливались серебром, а алые пухлые губы казались почти черными. «Нужно немного подождать», — так же тихо ответила она. Ее ясные зеленые глаза неотрывно следили за процессом. — Чего именно ждать? — прошептал я. — Пока они все не наплачутся в волю? — Какая не освободится, — сказала Радмила с легким нетерпением в голосе, как будто это было очевидно. — Уже недолго осталось. Смотри, горе становится меньше. Оно уже не вне, а только вокруг. Духи воды его высасывают из Вики. Радмила взяла меня за руку. Ее прикосновение было удивительно теплым, почти горячим на фоне окружающего холода и мягко, но настойчиво оттянуло назад, подальше от кромки воды. Мы сели на старое, повальное ветром и отполированное дождями бревно. Отсюда все было отлично видно. Сидевшая рядом девушка, казалось, читала мои мысли. Не оборачиваясь, она сказала тихо, почти про себя. Эти сущности не просто забрали ее горе. Они взяли его в долг. Воды, ну это на будущее, чтоб ты знал, имеют долгую память и своеобразное чувство справедливости. Они плачут сегодня, но завтра могут потребовать какое-то количество слез от других. Или что-нибудь похуже, например, забрать кого-то специально. Если они вдруг сильно обидятся, на кого-то скрыться не получится, даже если держаться подальше от водоемов. Неприятный им человек может утонуть и в стакане, такое иногда случается. Есть еще важный момент. Не каждый повелитель стихии может так общаться с духами. Сейчас мы видим, что Вика стала их избранной. Но связь — это как течение, оно может нести, а может и утащить на дно. Она сейчас на грани. Скорбь — очень опасный проводник для власти над стихией. Радмила, наконец, посмотрела на меня, и в ее зеленых глазах мелькнуло нечто безжалостное. Ты думаешь, она просто несчастная девушка? Нет, сейчас она — точка, где сходятся миры, наш и мир духов. И сегодня на этом берегу страдают два мира. Я смотрел на луну, отражавшуюся в черной воде, и пытался не думать о том, что происходит. Краем глаза заметил движение. Три высокие костлявые фигуры, которых Радмила назвала лобастами, начали медленно, почти неловко пятиться к воде. Их длинные скрюченные пальцы тянулись к Вике, будто поглаживая воздух на расстояние, а сами они, не сводя с нее своих смазанных страдальческих лиц, постепенно скрывались в темной стремнине они уходили первыми, унося с собой самую тяжелую часть скорби. Та, что держала и четика, на секунду прижала бьющееся дитя к своей груди, словно укачивая, а потом скользнула под воду, и лишь легкая рябь побежала по поверхности. «Ну вот видишь, я же говорила», — беззвучно прошептала Радмила, сидевшая рядом со мной. Потом пришел черед лоскотух Их рыдания стихли и превратились в тихие схлипы. Одна за другой они поднялись с песка. Их движения были плавными, текучими, но грации в них не было, лишь усталая покорность. Утопленницы взялись за руки, образовав подобие хоровода. Их длинные зеленые волосы сливались в единое пятно в ночи. Они начали двигаться почему-то против часовой стрелки. Тихо, беззвучно, скользя босыми ногами по мокрому песку, они обошли вокруг Вики три раза. Каждый круг был будто снятием петли, освобождением от невидимого груза. После третьего круга, не размыкая рук, они развернулись и стройной призрачной цепочкой пошли прямо в реку. Вода принимала их беззвучно, без единого всплеска. Девушки шли, и вода поднималась им до колен, до пояса, и дойдя до глубины, они все разом повернулись лицом к берегу, к сидящей в центре опустевшего круга Вики, и склонились в почтительном поклоне. Я не успел моргнуть, когда понял, что они просто растворились. Не постепенно погрузились, как лобасты, а исчезли, будто их и не было никогда, оставив после себя лишь медленно расходящиеся круги на воде. Я сидел, завороженно глядя на то место, где они скрылись. Все мое тело было напряжено, как струна. Обернулся, чтобы что-то сказать Радмиле, но рядом на бревне оказалось пусто. Никого. Она исчезла так же бесшумно, как и водные духи. Оглянувшись на всякий случай, только убедился, что девушки нет и нигде сзади. Повернулся к Вике. Оказалось, она начала двигаться. Медленно, как после долгого сна, она подняла руку, провела ладонью по своему лицу, потом встала. Все ее движения были пропитаны какой-то усталой тяжестью. Она повернулась спиной к реке, что только что приняла в себя ее горе. «Мне показалось, что Вика наконец заметила меня». Поднялся с бревна и сделал несколько осторожных шагов по хрустящему песку навстречу девушке. Она быстро провела тыльной стороной ладони по глазам, смахивая невидимые следы влаги. Возможно, не хотела, чтобы я видел ее слезы. Потом сделал несколько шагов ко мне неуверенной походкой. Не сказав ни слова, просто раскрыл руки. Вика вошла в это пространство, прижалась ко мне всем телом, и я почувствовал, как она вся дрожит мелкой, неконтролируемой дрожью, как загнанный зверь. Она спрятала лицо у меня на груди, в складках моей куртки. Я держал ее, одной рукой обхватив плечи, другой положив ладонь на коротко короткостриженный затылок, чувствуя под пальцами тонкие прохладные волосы. Мы стояли так, не замечая времени. Только река шумела за спиной, да луна холодным светом освещала наши силуэты. Потом дрожь в ее теле постепенно утихла, сменившись напряженной твердостью. Девушка оторвала голову от моей груди, но не отстранилась. Ее лицо было бледным в лунном свете, глаза огромными, темными, в них уже не было ни слез, ни отчаяния. Теперь там горел холодный, безжалостный огонь, который легко может выжить все дотла. Вика посмотрела прямо на меня. Ее голос, когда она заговорила, был низким, хрипловатым от сдерживаемых эмоций, но абсолютно четким. Каждое слово падало, как отточенный камень. «Я убью его». Она сделала паузу, дав этим трем словам повиснуть в ночном воздухе. «Я убью их всех, лютояр». Девушка отступила на шаг и высвободилась из объятий. Она подняла голову, посмотрела на меня, потом подняла руку и начала загибать пальцы, перечисляя, будто составляя смертный список. Его братьев, детей, его племянников, внуков, если они у него есть, его жен, всех тех, в ком течет его вонючая кровь, всех, кто носит его имя всех, кто ел хлеб с его стола и спал под защитой его стен. Она опустила руку и сделала шаг вперед. Ее лицо было так близко, что я видел каждый лучик лунного света в ее расширенных зрачках. Я вырежу всю семью этого в лодыря, под корень, как гнилое дерево. Я не оставлю камня на камне от его жилища. Я спалю башню, в которой он прячется так, что пепел от нее будут находить далеко за рекой. Она отступила на несколько шагов назад, ближе к кромке воды, и резко подняла лицо к луне. Холодный свет серебрил ее черты, делая похожие на изваяние за льда и мрамора. «Я клянусь в этом полной луне». Девичий голос, обычно спокойный, нежный, ласковый, приобрел металлические нотки. «И тебе, Лютаяр, ты мой свидетель, слышишь меня?» Девушка обернулась ко мне и замерла на мгновение. В ее взгляде не было просьбы о помощи было только требование принять эту клятву как данность как новую пугающую цель ее существования и я не успокоюсь прошептала она уже почти беззвучно но от этого слова стали только страшнее не успокоюсь до тех пор пока последний член его семьи она сделала едва заметную паузу не издаст последний вздох пока земля не впитает последнюю каплю их крови пока даже память о них не сотртся Вот что я обещаю. Я сделаю это, или же сама умру, пытаясь. Она закончила и стояла, учащенно дыша. Вся ее фигура была воплощением непреклонной решимости. Река за спиной Вики казалась теперь не утешительницей, а молчаливым соучастником, принявшим обет своей покровительницы, а луна равнодушным свидетелем. Мне оставалось только слушать, понимая, что та Вика, которую я знал, только что ушла в прошлое вместе со своими слезами. И теперь передо мной стояла совсем другая девушка, несущая с собой только месть.